Тридцать два. Я занялась сборами деда в дорогу. Время от времени я говорила ей, «Может, все же останешься? Мне без тебя будет плохо. У тебя столько дел. Ты и не заметишь, что меня нет». «Имма так тебя любит», — не отступала я. «И Эльза тоже. Вам просто надо поговорить, и все уладится». Но Деда даже имени сестры слышать не желала. Стоило мне его произнести, как ее передёргивало от отвращения, и она уходила, хлопнув дверью. За несколько дней до отъезда мы как раз ужинали. Она вдруг побледнела и ее всю затрясло. Душно! прошептала она. Имма вскочила и принесла ей стакан воды. Деда отпила глоток, поднялась и села ко мне на колени. Она была довольно крупная, выше меня ростом, и давно чуралась телесного контакта со мной. Если я случайно задевала ее рукой, она дергалась и спешила отодвинуться. Меня поразило, какая она тяжелая и горячая, какие полные у нее бедра. Я обняла ее за талию, она обвела руками мою шею и горько заплакала. Имма подошла к нам и попыталась подлезть мне под руки, чтобы быть вместе с нами. Наверное, Имма решила, что у сестра передумала уезжать. Во всяком случае, она заметно повеселела. Но Деда не передумала. Один раз, позволив себе слабость, она повела себя еще решительнее. Если сын моя, она была очень ласкова, постоянно ее целовала, приговаривая «с тебя по письму в неделю не меньше», то на моей нежности не отвечала. Я вертелась вокруг нее, старалась предугадывать ее желания, но это не помогало. Не выдержав, я пожаловалась на ее сдержанность и услышала в ответ: на что ты обижаешься? Тебя же на самом деле ничего не волнует, кроме твоей работы и тети Лины. Я очень рада, что Эльза останется тут, по делам ей. Пока, мам. Она снова назвала сестру по имени, и то хорошо.